Глава шестая. «Что мне делать?» Вопрос был задан самому себе, во всей извечной русской проблеме. Ситуация вырисовывалась не просто скверная, а чреватая смертью, причем неизбежной. Но вначале его будут пытать. При этом придется ознакомиться с этим ремеслом от папеньки, который долгое время провел в пыточных подземельях. Собственноручно допытывался Петр Алексеевич. Вот какой словесный оборот — в прямом и переносном смысле, исключительно правды и ничего, кроме нее. Понятное дело, что с фатальными последствиями для здоровья его жертв, но частенько и для самой их жизни. Толстой меня сдаст с потрохами, уж больно взгляд у него стал соответствующий. Ненависть там прямо пионерским костром полыхнула. Но скорее попытается убрать, я ведь могу запросто оклеветать его, посыпать царю горсть соли на старые раны. «Понимает Петр Андреевич, что такой вариант весьма возможен?» «Несомненно. Я перед старым интриганом, как щенок перед волкодавом. И что он предпримет? А вот здесь, возможно, как видится, моя очень скорая смерть, причем даже сегодня. Слабенький телом царевич, судя по крови из желудка, возможно, язва. Ведь пить водку и вино при отце для всех обязательное занятие. Не захочешь, так силой вольют». Так что удавить можно без проблем. Вот только смерть от удушения весьма подозрительна. Пускать в ход кинжал для подкупленного душегуба опасно тем более. Тут всех охранников, слуг, офицеров и самого Толстого на дыбу вздернут и станут допытываться. Это кто такой храбрый, что самому царевичу под ребра острую сталь воткнул? Тогда остается только яд. Меняем им траванут, как таракана дихлофосом, только лапки в конвульсиях дрожать будут. Нет иного варианта. Смерть должна быть естественной, не вызывать подозрений у дознавателей. Колдун во всем виноват, это он порчу на царевича наслал. Вот и занимайтесь его поимкой. Благо приметы у вас есть, плешивый горбатый уродец с родимым пятном на голове, что в ворона превращаться умеет. До да посинения таких искать будет. На всю Россию с такими приметами едва десяток человек наберется а поблизости вряд ли больше одного найдете. Прости меня, неизвестный страдалец, прости. То не я виноват, а наша жизнь с ее волчьими нравами. Что здесь, что в будущем времени. Хреново сидеть и ждать смерти, со страхом ожидая, как в еду подмешают отраву. Так оно и будет. Щедро добавят в мясную подливу или соус чеснока и специй, они вкус яда перебьют. Слугу попытаться заглотку поймать. Заставить его есть вперед себя? А ведь это выход, правда, временный. Можно слово и дело государева выкликнуть, обвинить Толстого, но то временный выход. Это не избавит от путешествия в Петербург и скорого знакомства с палаческим искусством. Нет, такой вариант не нужен. Алексей перевернулся на бок, схватил ладонью угол одной из подушек. Ситуация действительно паршивая, и самое худое в ней, что нет времени осмотреться. Пару дней протянуть можно, симулировать болезнь даже не придется. Все видят, что царевич слаб, и отвезти его в столицу нельзя, потому что в дороге помереть может. Мысли были прерваны скрипом двери. В комнату вошел слуга и низко поклонился, коснувшись рукою пола. Ох, баньку протопили на славу. На этом постоялом дворе она есть, а вот до самой Риги по дороге и не встречались. Все немчины и чухонцы в кадушках моются, а кисвиньи в корытах. Там сидят за дами, а под той водой лицо себе моют, а прежде туда грязь смывают и харкают нечестивцы. Воистину, непотребство вершат нелюдское, в грязи телеса свои держат и тем гордыню свою тешат». Речь слуги лилась легко, он производил впечатление совершенно искреннего и честного человека, который готов угодить своему хозяину. Вот только глаза рыскали из стороны в сторону, стараясь не посмотреть прямо в лицо царевичу. И это Алексея сразу насторожило. «Баба и девка, дочь хозяйская, все отскреблись как надобно. Венички дубовые, березовые, из лапника, какие для хворости полезны. Будем болезни с тебя выгонять, царевич. Банного духа нечистая сила боится, бежит от него сразу во все стороны. А мы осиновую кору запарили, дюжи полезна она. Любую порчу наведенную в раз отведет и злую силу на себя примет». «Недаром кол осиновые упырям и вурдалакам в грудину втыкают. Кора ведь дерево этого для людей целебно и пользу немалую приносит». «Попить бы», — попросил Алексей, усаживаясь на кровати. Обрезки из шерсти принесли, в них он и сунул голые ступни. «Это сейчас царевич». Слуга тут же вышел, оставив дверь приоткрытой. Судя по падающей тени, возле стены стоял охранник. Через минуту послышались шаги то предатель уже возвращался обратно. И тут Алексей услышал шепот военного, что стоял на карауле. «А ну-ка, испей на моих глазах, Ванька!» «То приказ капитана Румянцева. И мне дай отведать». «Ну а вот, видишь, не подлит, озелье. С бочонка набирал, что в Кардегардии стоит. Мы приказ Петра Андреевича блюдем». «Блюди, раз приказано. Но у меня свой капитан» и будешь при мне есть и пить все, что царевичу несешь. И я, али-драгун, за тобой проверять будем. Мало ли что, а если колдун через еду сильную порчу на царевича наведет, в прошлый раз непонятно, чем его опоили». «Круто они за охрану моей персоны взялись. Теперь риск отравления стал минимальным. Ванька теперь не станет отраву в питье подсыпать, сам помрет от тоной добавки, и блюда с едой проверять станут» так что можно есть и не бояться, что яд в них подмешают. А вот и квасок хлебный, вон как запахом шибает. Алексей взял резной ковш, отпил пару глотков. Холодный вкусный квас, шипучий, намного лучше, чем продавали в бочках летом. Видимо, с течением времени о старинных рецептах просто забыли. Впрочем, в советское время многообразия не наблюдалось, но всяко-разно было лучше, чем то непотребство, которое сотворили со страной за три года. Недопитый квас луга прокинул в несколько глотков. Довольно осклабился, снова заговорил приветливо. «Пойдем, кормилец, помогу дойти до баньки, а там всласть тебя попарю. Болезнь и покинет твои телеса». От нательной рубахи так неприятно шибала застарелым потом, что Алексей поморщился. Ему сильно захотелось в баню, лечь на полку и дышать березовым духом. У сестренки банька на даче хоть и маленькая, но дышать там было в удовольствии, И глаз чужих нет. В общественной бане лучше было не ходить. Зачем людям удовольствие портить лицезрением обгорелого в рубцах тела? Пошатываясь, Алексей вышел из большого дома во двор. Его сильной рукой поддерживал подлокоть слуга. Напротив стоял постоялый двор в два этажа. Строения шли полукругом. Амбары, конюшни, какие-то непонятные пристройки. А вот людей не наблюдалось, кроме десятка солдат в зеленых и синих мундирах. В руках фузеи, у каждого короткая шпага, на головах треуголки. Все уважительно кланялись царевичу, но Алексей видел, что сопровождают его настороженными взглядами. «Сейчас в сласть попаримся, государь-царевич!» Слуга вел его к большому дому, в котором сразу угадывалась баня, и труба Дымила, и гора Поленьев. А в открытую Настеж дверь вываливались клубы горячего воздуха. В них виднелся здоровый с обнаженным торсом мужик, поигрывающий зажатым в мощной ладони банным веником.